Глава восемьдесят седьмая Герцог де Гион. В то время, как Париж и дорога в Шантелу были наводнены горестными лицами и красными глазами, в Люсиене, напротив, всюду виднелось оживление и сияли ослепительные улыбки. Дело в том, что в Люсиене теперь царила уже непростая смертная, пусть даже прекраснейшая, очаровательнейшая из смертных, как утверждали придворные и поэты, нет, хозяйка замка Люсьенна была теперь божеством, которое управляло Францией. Поэтому вечером того дня, когда господин де Шуазель угодил в опалу, дорогу заполнили те же экипажи, которые сопровождали утром карету опального министра. Сюда же явились все его сторонники, все, кто был им подкуплен или взыскан его милостями, и все это вместе являло собой внушительную процессию». Но у госпожи Дюбари имелась своя полиция. Жан знал с точностью до последнего барона имена всех, кто посмел бросить последние цветы вслед поверженным Шуазелем. Их имена он перечислил графине, и они безжалостно были вычеркнуты, а те, кто не посчитался с общественным мнением, были вознаграждены покровительственной улыбкой и возможностью созерцать новое божество». После бесконечной вереницы карет и всеобщего столпотворения начался прием более узкого круга лиц. Ришелье, истинный, хоть и тайный, а главное скромный герой дня, пропустил вперед толпу посетителей и просителей, а сам устроился в самом дальнем кресле будуара. «Силы небесные! Какое тут было рикование! Какие бурные поздравления!» Казалось, обитателям Люсьенны привычно объясняться при помощи рукопожатий, полузадушенных смешков и радостного топанья. «Нужно признать, что барон Бальзамо, или, как вы изволите его называть, граф Феникс, один из выдающихся людей нашего времени», — сказала графиня. «Как было бы жаль, если бы колдунов по-прежнему сжигали». «Да, графиня, он воистину великий человек», — отвечал Ришелье. — И очень красивый, герцог, я неравнодушна к нему. — Вы возбуждаете во мне ревность, — со смехом возразил Ришелье и поспешно перевел разговор на более серьезную тему. — А какой страх наводил бы граф Феникс, будь он министром полиции? — Я думала об этом, — отозвалась графиня. — К сожалению, сие невозможно. — Почему, графиня? — Потому что такого соседства не вынес бы ни один из остальных министров. Что вы имеете в виду? Он бы знал все, видел насквозь их игру. Несмотря на румяна, видно было, как покраснел решелье. «Графиня», — возразил он, — «будь мы с ним оба министрами, то пускай бы он постоянно следил за моей игрой и подсказывал вам все карты. Всякий раз вы находили бы в них валета у колен дамы и у ног короля». «Никто не сравнится с вами в тонкости ума, любезный герцог», — отвечала графиня. «Но давайте поговорим о нашем министерстве. Я полагала, вы уведомили вашего племянника». Для он прибыл, сударыня, причем при таких обстоятельствах, которые в Древнем Риме были бы сочтены весьма благоприятными. Его карета повстречалась с экипажем Шуазеля, когда тот уезжал из Парижа. «В самом деле это доброе предзнаменование», — сказала графиня. «Итак, он приедет сюда?» «Сударыня, я сообразил, что сейчас, когда здесь столько народу, появление Дегиона возбудит множество толков, поэтому я попросил его подождать в деревне, пока я не дам ему знака явиться в ваше распоряжение». «Позовите его, маршал, да поскорее, ведь мы уже остались одни или почти одни». Охотно с ударами, тем более, что мы уже как будто обо всем условились. Решительно обо всем, герцог. Вы ведь предпочитаете военное ведомство финансам, не так ли? Или быть может, вас больше привлекает морское? Нет, я предпочитаю военное. Здесь я кажусь полезнее. Разумно. В этом духе я и буду говорить с королем. Вы не питаете никаких предубеждений против кого? против претендентов на другие министерские посты, которые предложит его величество. Я человек светский и в высшей степени уживчивый графиня, но раз уж вы милостиво изъявили согласие принять моего племянника, позвольте, я его позову. Ришелье подошел к окну. Двор еще был освещен последними отблесками заката. Ерцог подал знак одному из своих лакеев, который ждал, не сводя взгляда с окна. Завидев знак, Он бросился бежать. У графини уже зажигали свечи. Через десять минут в первый двор въехала карета. Глаза графини нетерпеливо обратились к окну. От Тришелье не укрылось ее движение, которое он истолковал в смысле благоприятным для планов племянника, а значит и для своих собственных. «Она ценит дядю», — подумал он. Племянник ей тоже понравится, мы станем здесь хозяевами. Покуда он тешил себя этими туманными грезами, за дверью раздался шорох, и доверенный камердинер доложил о появлении герцога Де Гийона. Это был красивый и весьма изящный знатный дворянин, одетый богато, элегантно и с большим вкусом. Герцог Дегион уже распростился с светущей юностью, но он был из тех мужчин, которые, благодаря сильной воле и живому взгляду, кажутся молодыми до самой дряхлой старости. Государственные заботы не избороздили морщинами его лоб, они лишь углубили ту прирожденную складку, которая у поэтов и государственных мужей кажется прибежищем великих дум. Он держался прямо, высоко нес голову, и красивое лицо его было исполнено ума и меланхолией. Он словно сознавал, что над ним текотеет ненависть десяти миллионов человек, и желал показать, что это бремя не превышает его сил. У господина Дегиона были изумительные руки, казавшиеся белыми и нежными даже в обраблении кружев. В ту эпоху весьма ценилась изящная линия ноги, У герцога форма ног была самая утонченная и аристократическая. Пленительность поэта сочеталась в нем с породистостью вельможи, с изворотливостью и гибкостью мушкетера. В нем воплощался тройной идеал графини, три человеческих типа, которым инстинктивно тянулась эта чувственная красавица. По странному совпадению, а вернее, благодаря стечению обстоятельств, которые были плодом хитроумной тактики господина Де Гийона, оба они, мишени народной ненависти, куртизанка и куртизан, никогда еще не встречались при дворе лицом к лицу во всей своей красе. В самом деле, вот уже три года господин Де Гийон был всецело занят трудами, удерживающими его то в Британии, то в его кабинете – При дворе он появлялся редко, понимая, что рано или поздно там произойдут растительные перемены в ту или иную сторону. В случае, если перемены эти будут для него благоприятны, ему было выгоднее предстать в роли неизвестного перед теми, кто окажется ему подчинен. В противном случае бесследно исчезнут, чтобы когда-нибудь потом опять вынырнуть, как бы уже новым человеком. Однако у него была и другая причина, более важная, чем все эти расчеты. Причина это была романтического свойства. Когда госпожа Дюбари еще не была графиней, и губы ее не прикладывались еженощно к французской короне, она была веселым, очаровательным созданием, и все ее обожали. У нее было счастливое свойство внушать людям любовь, свойство, которое она утратила с тех пор, как начала внушать страх». Когда-то среди множества молодых, богатых, могущественных красавцев, увивавшихся за Жанной в обернье, среди рифмачей, венчавших свои двустишие словами «Жанна» и «Желанна», не последнее место занимал герцог Дегион. Однако то ли Мадумазель была не столь доступна, как утверждали ее хулители, то ли внезапная любовь короля разлучила два сердца, уже готовые слиться во взаимном согласии, что, впрочем, не порочит ни ее, ни его. Но только господин Дегион перестал возить ей стихи, Акра стихи, букеты и благовония. Мадемуазель замкнула на запор дверь, выходившую на улицу Птишан. герцог подавил свои вздохи и полетел в Британь, а мадемуазель Ланш все свои вздохи устремила в сторону Версаля, господину барону де Гонес, то есть королю Франции. Примечание. Гонес городок под Парижем, старинное личное владение французских королей. В XVI веке в насмешку над любовью своего противника императора Карла V к длинным титулам, Франциск I встал в разговорах именовать себя просто сеньором де Гонес. С тех пор титул де Гонес стал символом титула король Франции. Конец примечания. Поэтому первое время внезапное исчезновение де Гиона ничуть не занимало госпожу Дюбари, испытывавшую страх перед прошлым. Боже, видя, что бывший поклонник хранит молчание, она удивилась, очень обрадовалась, и поскольку с высоты ее положения поневоле приучаешься судить людей, рассудила, что герцог воистину человек большого ума. Заслужить у графини такое мнение было уже непросто, но это было еще не все, и в один прекрасный день ей, возможно, предстояло признать за ним великодушие и отвагу. Надо сказать, что у бедной мадемуазель Ланш были свои причины на то, чтобы бояться прошлого. Один мушкетер, утверждавший, что некогда пользовался ее благосклонностью, проник как-то раз в самый Версаль и явился к ней за новыми доказательствами былой любви. Его речи, пресеченные своистину королевской надменностью, тем не менее откликнулись стыдливым ропотом в бывшем дворце госпожи де Ментенон. На протяжении всего разговора с госпожой Дюбари маршал, как мы видели, ни разу не намекнул на то, что его племянник и мадемуазель Ланш некогда были знакомы. То, что такой человек, как герцог, привычный говорить вслух о самых щекотливых делах, в этом вопросе хранил молчание, весьма удивило и даже насторожило графиню. Итак, она с нетерпением ждала господина дегиона желая, наконец, понять, как ко всему этому относиться и чему приписать молчание маршала, скромности или неосведомленности. Вошел герцог. Почтительно и вместе с тем непринужденно он с отменным самообладанием отвесил поклон, который мог бы в равной степени относиться к королеве и к обычной придворной даме, и эта утонченная деликатность сразу обеспечила ему покровительство и готовность хорошее находить отменным, а отменное – превосходным. Затем господин Дегион взял под руку дядю, и тот, приблизившись к графине, обратился к ней сладчайшим голосом. — Сударыня, вот герцог Дегион. смотрите на него не так, как на моего племянника, а как на усерднейшего вашего слугу, коего я имею честь вам представить. При этих словах графиня посмотрела на герцога, причем посмотрела так, как умеют женщины. Взглядом, от которого ничто не укроется, однако она увидела лишь две почтительно склоненные головы, а после поклона — два безмятежных и спокойных лица. — Я знаю, — промолвила госпожа Дюбари, — что вы, маршал, любите господина герцога. Вы мой друг. Я буду просить господина Гиона из почтения к своему дяде следовать его примеру во всем, что я столь в нем ценю. Я так и собирался повести себя, сударыня, с новым поклоном отвечал герцог де Гийон. В Британии вам пришлось перенести многие испытания, продолжала графиня. Да, сударыня, и они еще не миновали, отозвался де Гийон. Боюсь, что вы правы, сударь. Впрочем, господин де Ришелье окажет вам существенную поддержку. Де Гийон бросил на Ришелье взгляд, в котором казалось сквозило удивление. «Вот как», — заметила графиня, — «вижу, маршал еще не успел с вами потолковать. Разумеется, вы же прямо с дороги. Ну, вам, наверное, нужно многое сказать друг другу. Маршал, я вас оставлю. Герцог, будьте здесь как дома». С этими словами графиня вышла. У нее был свой план. Графиня ушла недалеко. К будуару примыкал просторный кабинет. Во время наезда в Люсьену там охотно сиживал король с всевозможными китайскими безделушками, он предпочитал этот кабинет будуару, потому что из него было слышно все, что говорилось в соседней комнате. Поэтому госпожа Дюбари была уверена, что услышит оттуда весь разговор маршала с племянником. Основываясь на нем, она собиралась составить окончательное мнение о герцоге Деогионе». Но маршал не попался на эту приманку. Ему были ведомы многие тайны резиденции короля и министров. Подслушивание входило в арсенал его средств, и говорить в расчете на тех, кто подслушивает, было ему не впервой. В восторге от приема, который госпожа Дюбари оказала герцогу Гиону, он решил соковать железо, пока горячо, и, пользуясь мнимым отсутствием фаворитки, Подсказать ей целый план, как втайне от всех добыть себе немного счастья, а в то же время с помощью интриг получить в свои руки огромную власть. Перед такой вдвойне лакомой приманкой не устоит ни одна хорошенькая женщина, тем более при дворе. Усадив Дегиона, он обратился к нему так. «Как видите, герцог, я нашел себе прибежище здесь». «Да, сударь, вижу». «Я имел счастье завоевать благосклонность этой очаровательной женщины, на которую здесь смотрят, как на королеву. Да, в сущности, она и есть королева!» Дегион поклонился. «Сообщу вам новость, герцог, о которой не мог заговорить прямо на улице», продолжал Ришелье. «Госпожа Дюбари обещала мне портфель министра». «Вот как?» — отозвался Дегион. «Вы по праву заслуживаете этого, сударь». Не знаю, по праву ли, но это было мне обещано. Поздновато быть может, но зато, получив такое назначение, я займусь вами, Дегион. Благодарю, господин герцог. Вы уже не раз доказывали, что вы добрый родственник. Нет ли у вас каких-нибудь видов на будущее, Дегион? Совершенно никаких, разве что лишение титулов герцога и пера, о чем просят господа члены парламента. Кто-нибудь вас поддерживает? «Меня? Ни одна душа. Значит, не будь недавних событий, вас бы ждало падение?» «Неминуемое падение, герцог!» «Вот как! Однако вы рассуждаете об этом как философ. Бедный мой дегион. какого черта я на тебя наседаю и говорю с тобой как министр, а не просто как дядя?» «Ваша доброта, дядя, преисполняет меня благодарности. Я просил тебя приехать, да еще и поскорее, как раз для того, чтобы ты мог занять тут достойное место. Скажи-ка, не приходилось ли тебе задумываться над ролью, которую играл здесь десять лет господин де Шуазель? Разумеется, превосходная роль. Согласен, роль его была превосходна, потому что вместе с госпожой де Помпадур он правил королем и добился изгнания иезуитов. Но эта роль была и весьма жалкой. Стоило ему поссориться с госпожой Дюбари, которая во сто раз лучше Помпадур, и вот его вышвырнули за дверь в двадцать четыре часа. Ты не отвечаешь? Я слушаю, судари и пытаюсь понять, куда вы клоните. Та первая роль шуазеля тебе по душе, не правда ли? Несомненно. Так вот, любезный друг, я решил, что эту роль... «Буду играть я». Дегион порывисто обернулся к дяде. «Вы шутите?» — спросил он. «И не думаю шутить. Что в этом невозможного?» «Вы хотите стать возлюбленным госпожи Дюбари?» «Черт побери! Ты забегаешь вперед! Но я вижу, что ты меня понял. Да, Шуазелю посчастливилось. Он управлял и королем, и королевской возлюбленной. Говорят, он любил госпожу де Помпадур. Почему бы и нет, собственно говоря?» «Нет, конечно, я не в силах внушить к себе любовь, и твоя холодная усмешка подтверждает мою правоту. От твоих молодых глаз не укрылись ни морщины у меня на лбу, ни мои узловатые колени, ни иссохшие, некогда такие красивые руки. Вместо того, чтобы сказать «я буду играть роль Шуазеля», мне следовало выразиться иначе «мы сыграем эту роль дядя». «Нет, она, конечно, меня никогда не полюбит, хотя...» «Могу тебе сознаться, и без всяких опасений, поскольку она никогда об этом не узнает, я любил бы эту женщину больше самой жизни, но...» «Но», — подхватил племянник, — «у меня великолепный план. Раз эта роль мне уже не по годам, мы разделим ее на двоих». «Вот оно что!» — протянул Дегион. «Госпожу Дюбари полюбит другой человек» продолжал Ришелье, «Тот, на кого я полностью могу положиться. Черт побери, такая красавица! Она само совершенство!» Тут Ришелье возвысил голос. «Сам понимаешь, о Франсаке не может быть речи. Жалкий выродок, болван, подлец, ничтожество. Ну-ка, герцог, а ты?» «Я?» — вскричал Дегион. «Вы в своем уме, дядя?» «В своем ли я уме? Ах, племянник!» И это вместо того, чтобы упасть мне в ноги за то, что я даю тебе такой совет?» «Как? Вместо того, чтобы плакать от счастья, пылать благодарностью?» «Как? Да тебе был оказан такой прием, что другой на твоем месте уже вспыхнул бы, уже потерял голову от любви». «Ну и ну!» — поскликнул старик-маршал. «Со времен Алкивиада на свете был только один мужчина, достойный имени Ришелье». Другого не будет. Теперь я это знаю. Примечание. Двусмысленный самокомплимент. Алкивиат. Годы жизни 450-404 до нашей эры. Афинский государственный деятель, прославившийся также своей аморальностью. Поэтому слова маршала могут относиться и к его предку, знаменитому кардиналу Ришелье, и к самому маршалу. Конец примечания. «Дядя!» — возразил герцог с волнением, — быть может, притворным, хотя надо признать безупречно разыгранным, а быть может и вполне искренним, принимая в расчет всю недвусмысленность предложения. «Дядя, я хорошо понимаю, какие преимущества вы могли бы из этого извлечь. Вы получили бы в руки всю власть, какую обладал господин де Шуазель, а я был бы возлюбленным госпожей Дюбари и обеспечивал вам эту власть». — Да, этот план достоин самого умудренного человека в Европе, но, обдумывая его, вы упустили из виду одну вещь. — Что же? — воскликнул Ришелье с тревогой. — Тебе не по вкусу, госпожа Дюбари? В этом все дело. Безумец, трижды безумец, в этом все дело. — Да нет же, дело вовсе не в этом, дядя отвечал Дагион, возвысив голос, словно стараясь, чтобы каждое его слово было услышано. «Госпожу Дюбари я едва знаю, и она показалась мне самой красивой и очаровательной женщиной на свете. Напротив, она слишком мне по вкусу. Я готов влюбиться в нее без памяти. За этим дело не станет». «Тогда что же?» «А вот что, господин герцог, госпожа Дюбари никогда меня не полюбит, а первое условие подобного союза — это любовь. Неужто вы полагаете, что посреди блестящего двора, в самом расцвете благословенной молодости, щедрой на все дары жизни, неужто вы полагаете, что прекрасная графиня отличит человека, не наделенного никакими достоинствами, человека, чья молодость уже миновала, которого гнетут несчастья, который прячется от всех, чувствуя, что недолго ему осталось жить на свете? Дядя, Если бы я узнал госпожу Дюбари в те времена, когда был молод и хорош собой, когда женщинам нравилось во мне все то, что пленяет их в молодых людях, она хотя бы запомнила меня прежнего. Это послужило бы мне некоторой надеждой. Но нет ничего ни в минувшем, ни теперь, ни в грядущем. Нет, дядя, нужно отказаться от этой химеры. Вы только пронзили мне сердце, поделившись со мной столь сладостной, столь радужной мечтой». Во время этой тирады, высказанной с таким пылом, которому позавидовал бы и Моле, и который счел бы достойным подражания сам Лекен, Ришелье кусал себе губы, приговаривая про себя. Неужто повеса догадался, что графиня подслушивает? — Гром и преисподняя! — Да чего ловко! — Да он мастер! — Что ж, будем осторожнее! Примечание. Моле, Франсуарене... Годы жизни 1734-1802 Французский актер Лекен Анри Луи Годы жизни 1728-1778 Французский трагик Конец примечания Решелье не ошибся Крафиня слышала весь разговор, и каждое слово Дегиона проникало ей прямо в сердце. Она жадно впитывала это сладостное признание, смаковала изумительную душевную тонкость человека, который даже другу и наперстнику не выдал секреты их минувшей связи и опасения бросить тень на ее образ, быть может, все еще ему дорогой. «Итак, ты отказываешься?» «Да, дядя». От этого я отказываюсь, потому что к несчастью уверен, что это невозможно. Попробуй хотя бы, несчастный. Но как? Горе мне с тобой. Ты же будешь видеться с графиней каждый день. Понравись ей, черт возьми. Ради карьеры? Нет, нет. Если бы, питая этот умысел, я имел несчастье ей понравиться, я тут же умчался бы на край света, потому что мне было бы стыдно за самого себя». Ришелье почесал себе подбородок. «Дело сделано!» — подумал он. «Или Дегион дурак!» Внезапно внизу во дворах поднялся шум, и несколько голосов вскричали «Король!» «Черт побери!» — воскликнул Ришелье. «Король не должен видеть меня здесь. Я исчезаю!» «А я?» — спросил герцог. «Ты другое дело. Ты должен ему показаться. Останься здесь! Останься! И ради бога не отвергай все заранее!» С этими словами Ришелье устремился к выходу на лестницу для слуг, бросив герцогу «До завтра!»